К вечеру прайд выходит на охоту. Вначале идут важные, даже надменные. Не спешат, торопиться вроде бы некуда. Конечно, антилопы и зебры не жаждут выказать верноподданнические чувства, а напротив, сообразив, что голодные львы идут по их душу, несутся в панике, куда попало. Топот, треск ломаемых кустарников. А ведь когда львы... Лёжа в тени, дремали и сиборитствовали. Антилопы и зебры паслись невдалеке без страха. Ночь наступает. Странно действует темнота на охотников. Они нервничают, движения их порывисты, быстры. Надо полагать, мир, освещенный луной и звездами, кажется им особенно прелестным. Соответственно, улучшается и аппетит. Но звери никогда не забывают, что они львы. Подумайте, какому охотнику придет в голову подбираться к дичи с той же стороны, с какой и ветер дует? А делает именно так. Он еще и порычит, чтобы сильным голосом своим напугать жертву, ибо привык, что его подобает бояться. Пока один пугает, отвлекая внимание, его товарищи заняли место в засаде. Они отлично спрятались. Казачье искусство ползанья по-пластунски им известно. Лев даже в невысокой траве, которая ему по колено, так скроется, что его не заметишь. Кровавая роль отводится молодым львам и львицам, которые не всегда умело с этим делом справляются. Старый лев обычно только руководит охотой, подавая подчиненным чревовещательные указания. Вот так. бросок. В первые секунды скорость отличная, километров 50 в час. Но ведь те, кто обречен быть добычей львов, тоже общепризнанные скороходы. Поэтому иной раз эффектный номер заканчивается лишь холостым щелком огромных челюстей. А какие это челюсти? Они, например, если захватили человеческое плечо, Прокосывает его без всякого усилия насквозь. К утру отяжелевшие отправляются домой. Домой — значит, куда-нибудь на опушку зарослей, чтобы, лёжа в тени, прищуриваясь, глядеть вдаль и предаваться лене. На это уходит у них большая часть жизни. А там, где много носорогов и слонов, чтобы эти толстокожие их покой не нарушали, Львы спят даже на деревьях, растянувшись на суках и свесив лапы вниз. Недавно в Танзании, привязав львам на шее транзисторные передатчики, с удивлением установили, что один лев, например, спал в сутки по 20 часов. За три недели прошел он, охотясь и развлекаясь, лишь 90 километров. К шакалам. вы видимо, относятся снисходительно. В то время, как львица ест из середины, два из них тянут за конец жертвы. Бернгард Гержимик. Львы на шакалов не сердятся. Но гиен... Гиен презирают и душат при каждом случае, когда это удается. Неприязнь понятная, ведь лев, когда одрехлеет, становится добычей гиен. Увы, в лучшем случае гиеновых собак. Однажды мы повстречали такого покинутого всеми старичка. Он лежал в тени дерева, губа у него отвисла и обнажила тупые желтые зубы. Ребра можно было пересчитать все до одного. Когда животное двигалось, то по горбатой спине и негнущимся ногам было видно, что это причиняет ему сильную боль. Майл Стернер однажды видел, как стая гиеновых собак окружила старого льва. Они подпрыгивали и плясали вокруг него. Старик шипел и замахивался на них лапой, и они вскоре отстали. Бернгард Гржимек Но пора в путь. Новые поиски, новая охота. Вон леопард убил антилопу импалу и от греха подальше втащил ее, наверное, немало повозившись, на толстое дерево, втиснул меж суков и приготовился в уединении отобедать. — Слась, как смеешь! — это лев появился внизу. Делать нечего, ощериваясь и шипя, леопард удирает. Массивный лев совсем неизящно лезет на дерево. застрявшую в ветвях антилопу нелегко стащить. Он, оторвав от нее половину, бросает вниз. Закон сильного соблюден. Лев сорвался с места и размашистым широким прыжком кинулся вперед. Тогда один из юношей, прижав к себе копье, шагнул навстречу льву и ударил его. Лев упал у ног юноши. Бой вытащил копье из раны, вытер его окрай на бедренной повязки и сказал Ренею, «Видишь, господин, это дело впору ребенку». Карл Экли Да, права сильного львы уважают. Увидев еще издали воинов-масаев, идущих с копьями по степи, удирают поскорее. Масаи ради молодечества, окружив льва, пронзают его копьями так точно и быстро, что львы предпочитают с ними не связываться. Уступают цари зверей дорогу и взрослым носорогам, буйволам, бегемотам и слонам, конечно, уступали бы и большим крокодилам, но те предпочитают места встреч держать в тайне, чтобы схватить и утащить льва в реку, когда подойдет он в жаркий день воды напиться. Вот тут и подумаешь, хорош царь зверей. Стольких своих подданных ему приходится обходить стороной. Но, может быть, хотя бы, Хищных зверей льву остерегаться не надо. Всех он сильнее. Нет, опять тут неувязка с громким титулом. Тигр определенно сильнее льва. Опыт зоопарков и цирков в этом убедил. Если подерутся лев с тигром, почти всегда льву больше достается ранений и поражений. А может и насмерть загрызть тигр льва, если вовремя их не разнять. Весовые категории у них все-таки разные. Львы на воле редко весят больше двухсот килограммов. В неволе случалось вырастить львов и потяжелее. Питаются они тут лучше, мало бегают, жиреют. А вот тигр весом в 200 килограммов — не редкость. Случалось убивать охотникам тигров по триста двадцать килограммов. Кроме того, тигр в прайде и товариществе «жить» Непривыкший лучше умеет постоять за себя в единоборстве. Опыта у него такого больше. По всем этим причинам из Азии львов вытесняли не только люди, но и тигры. А было время, когда львы обитали не только по всей Африке, но и на Аравийском полуострове, в Персии, северо-западной Индии и даже в Турции, Греции, на Кавказе и в низовьях Дона. Рисунки и кости пещерных львов ученые нашли в гротах Испании, Франции, Англии, Бельгии, Германии, Австрии, Италии, Алжира и Сирии. В нашей стране тоже во многих местах обнаружены следы былого обитания европейского льва. Под Одессой, Тирасполем, Киевом и даже на Урале и в Пермской области. Подумать только, несколько тысяч лет назад и в наших краях водились львы. Тогда климат в Европе был мягче. Уже давно нет львов в Европе. А в Азии? В начале нашего века в Ираке они еще водились. Но после мировой войны в междуречии Тигра и Ефрата истребили всех львов. А затем и в Иране, между Первой и Второй мировыми войнами. Однако в 1941 году Один зоолог видел льва в диких нагорьях юго-западного Ирана. Позднее последовало еще одно подобное же сообщение, и все. Азиатский лев. В Индии примерно до середины прошлого века львы обитали в Пенджабе, Гуджарате и даже в Западной Бенгалии.